Глава 13. Почему-то я даже не удивился, что финальной точкой нашей прогулки оказалась тюрьма. Нет, не та интарная глыба, усыпальница, что как и прежде стояла у крепостной стены, служа родным домом для окуня и ещё нескольких совсем уж безнадёжных типов. А обычная, та, которую мы оборудовали в одном из зданий. Полюбуйся, какой красавец. Хмуро сообщил мне Ювелир, показывая на черноволосого крепыша в драной красной рубахе и кожаных штанах, привязанного к стулу. Неугомонный до ужаса, мы с ним сначала по-людски хотели обойтись, даже кормили, а он паскуда такая вьюна, а что за ним присматривал, задушил и чуть не сбежал. Теперь сидит голодный и в верёвках. Пленник выругался и плюнул на пол, чуть не попав мне на ботинок. Ювелир тут же ударил его по лицу. Они пришли ночью, 3 дня назад, вступила в разговор Дарья. Шарились по полям, двух сторожей зарезали. Потом, когда мы их обнаружили, польбу устроили. Ещё пару человек застрелили. "Они?" уточнил я. "Их было шестеро", пояснил ювелир. "Четверых мы зачистили во время погони, двое смылись. Умелые сволочи, хорошо спрятались". Если бы не Лизонька, век бы не нашли. Отсиделись бы в своей нычке, да и ушли через несколько дней вниз по реке. Лизонька, я почесал затылок. Это так кроха, что птицами умеет командовать. Ну да, Дарья заулыбалась. Она любила детей и постоянно их баловала, делая исключение только для Аллочки. Она призвала целую стаю скворцов, Те эту парочку и выследили, а дальше всё было просто. Одного волчата застрелили, очень уж он упорный оказался, а вот этого паскудника схомутали. Надо же, какой прогресс у девчушки. Не теряют умники времени даром, молодцы. Нет, положительно не зря мы их на особое положение перевели. Правильно я тогда всё сделал. Но он молчит. подытожил ювелир. Ничего говорить не желает. Национальный менталитет пояснил я. Дело принципа, он же мексиканец. У них не принято с врагом разговаривать на сторонние темы. Кто этот парень, мне стало ясно сразу после того, как я его увидел. Стало быть, картель всё же не пожелал вести дела честно, решил потрогать мою семью за пузико, чтобы узнать, что у нас там мышцы или жирок зря не так могли бы ещё поторговать по-людски увеличить благосостояние друг друга а теперь всё теперь у нас дружбы не будет я своих людей им не прощу дополнительный довод для поездки в новый вавилон нет нет свару прямо в городе устраивать я не собираюсь это верх глупости меня за такое в порошок там сотрут С Рувимом надо пообщаться, объяснить ему, что с картелем у меня теперь смертная вражда. Пусть он свои планы подкорректирует. Но не это главное. Корабль мне нужен позарез, прав одессит. Василек раньше или позже прикажет долго жить, если будет раз за разом этим путем ходить. Надо что-то более крепкое и устойчивое добывать. А где это делать? Если не в Новом Вавилоне, и если Рувим мне с этим вопросом не поможет, то я пойду к всеядным торговцам из азиатского блока. У меня имеется минимум дюжина магов на размен, и полагаю, мы как-нибудь с восточными людьми сможем договориться на данный счёт. Если что, с водяками доплачу, благо их запасец за это время снова подрос. Ну да, я помню свои мысли насчёт того, что азиаты за наш счёт могут здорово нарастить свой магический военный потенциал. Но ситуация диктует свои правила. Но сначала надо пообщаться с этим красавцем. Тебя послал Херман, небрежно спросил у мексиканца я. Вот ведь старый дурак, не имётся ему. Вся задница в седом волосе, а ума у Мау этого куска дерьма как не было, так и нет. Заткнись, рявкнул связанный налётчик и завертелся, пытаясь разорвать верёвки. Ты грёбаный гринга! Как ты смеешь так говорить о? Но этот раз его ударил я, причём прикладом автомата, да так, что у пленного только зубы лязгнули. Больно ему, естественно, не было, но злость емуй поступок добавил, хотя казалось, Куда уж больше? Ты у меня в доме, а не я у тебя. Мой голос был спокоен. Поэтому, если я надумаю назвать Хермона козлом, а владельтеля Хорки скотиной, то я это сделаю и не задумаюсь, ибо имею на это право. А вот ты веди себя прилично, ясно? Да, причинить тебе серьёзный вред я не смогу, это так. Но если ты думаешь, что у нас нет методов, сделать твоё существование мучительным до да нельзя, то ошибаешься. Как тебе такой вариант? Мы тебя похороним заживо, прямо в центре крепости, в землю, связанным зароем, да ещё и маленькую дырочку организуем, чтобы ты в гробу не задохнулся. Полежишь там денька 3-4, глядишь и надумаешь чего. Тут не старая земля, от голода и жажды умереть проблематично, только тело обездвижится, но и только. А голова думать не перестанет. Только представь себе Педро. Мануэль перебил меня пленный. Мануэль? Так Мануэль, пожал плечами я. Какая разница? Так вот, Мануэль. Только представь себе, ты в гробу. Вокруг темнота, тишина и только Эхо от шагов людей иногда к тебе доносится, напоминай о том, что там, снаружи, есть жизнь. Ты не знаешь, сколько дней прошло, что на поверхности утро, вечер, ночь. Уже и рад бы умереть, а никак. Нравится тебе мой план? Вижу, нравится. Так что поговорим о том, что у твоих старшаков в головах. Какие у них виды на эти края? по глазам вижу, ты кое-что знаешь. — Гребаный гринга! — буркнул мексиканец. — Надо было еще там, в Вавилоне, тебе глотку перерезать. — А это ведь только одна из придумок, — заверил его я. — Есть и другие. Например, мы тебя можем в качестве наживки использовать. У нас тут в реке какая-то гигантская рыба водится. Вдруг она на тебя клюнет. Умереть ты не умрешь. Но... «Пожует она тебя изрядно». «Что, Мануэль, хочешь быть заживо съеденным? Плотью живой в могилу живую отправиться. Только скажи, я велю с Настей готовить. У нас вечером небольшой праздник планируется. Как раз главное блюдо нужно». «Тебя уже я сама бояться начала», — сообщила мне Дарья. «Аж передернула всю». «Наживка! Придумал же!» «Я не женщина!» Меня таким не испугаешь, хохотнул мексиканец. Наживка пусть будет так. Ну, тогда с этим и погодим пока, улыбнулся и я. Для начала всё же полежи в могиле, приятель. Ювелир, распорядись, гроб немудрёный сколотить и яму вырыть. Устроим нашего гостя на покой. Пусть он отдохнёт в тишине несколько дней. А после мы с ним снова пообщаемся, если не забудем, конечно. Дел много, да и память уже не та. Ну, будь здоров, Мануэль. Пойду я. Следом за мной из комнаты вышли Дарья и ювелир. Упрямый какой, с ноткой уважения заметил последний. Глупый, поправил его я, потому что молодой Будь на его месте кто постарше и поумнее, он бы уже вывалил на меня кучу вранья, чтобы выиграть время, а после попробовать сбежать. По той же причине крепко сомневаюсь в том, что мы от него узнаем что-то серьезное. Он явно простой боец. Кто с таким станет откровенничать? — Ну, — подбочинилась Дарья и с превосходством глянула на ювелира. — Что я тебе говорила? — А ты спорил. — А ты спорил. Ну и, да ладно, отмахнулся от неё тот. Сват это не всё. Есть ещё один человек, с которым тебе надо бы поговорить. Ребята, мы только-только на берег сошли, жалобно произнёс я. Дайте хоть домой зайти, а? 2 дня он тебя ждёт, глянул на меня ювелир. Ни с кем другим разговаривать не желает. Это из Нового Вавилона человек, добавила Дарья. От властителя Рувима. Очень убивался, что тебя на месте нет. Как видно, что-то важное желает передать. О, как отрувимо. Крайне интересно. Так сказать, и на лавца, и зверь бежит. Прямо убивался? Ну, тогда пойдём. Законы гостеприимства пока никто не отменял. Ювелир, ты, кстати, про гроб и могилу не забудь. Я ведь не шутил. Микс хоть и простак редкостный, но и такой что-то знать может. В отличие от нашего нового страптивого друга посланника Рувима, устроили по высшему разряду. Насколько это возможно в наших реалиях. Отдельная комната в небольшом домике, матрас из числа добытых в бункере, на столе фрукты из ближнего леса, комфорт да и только. Моё почтение. Я дружелюбно кивнул молодому человеку, вскочившему на ноги при виде меня. Если вы ждали свата, то он перед вами. Со всем уважением, но слов недостаточно, твёрдо произнёс представитель дома Зимноморья. У вас должен быть некий предмет, подтверждающий это. Покажите мне его, и я буду рад передать вам то, что велел мой господин. Предмет озадачился я, а после вспомнил о перстне, что мне на прощание вручил Рувим. Как видно, юноша имеет в виду именно его. Есть такой, но он не при мне. Желайте, подождите, пока я за ним схожу, или просто пошли в мой дом, там и пообщаемся. Я, если честно, очень устал за время похода, хочу с себя всю эту сбрую снять. Буду рад составить компанию, согласился он. Конечно же, Массивный перстень с причудливым узором на печатке, изображающим виноградную плеть с гроздьями ягод и с буквами СВ, обнаружился не сразу. Я чего-то думал, что он лежит на каменной полке среди бумаг, скопившихся за это время, а нашёл его в небольшой шкатулке, которая у меня в комнате вообще не весть откуда взялась. Не иначе как Настя где-то добыла. Может, в бункере, может, из нового Вавилона привезла. Он с улыбкой осведомился я у юноши. "Точно так", крайне серьёзно ответил он, а после достал из на поясной сумки небольшой конверт с сургучной печатью. "Это верительная грамота. Властитель сказал, что без неё вы со мной говорить не будете". Мразовно. Не буду. Я помнил слова Рувима насчёт того, кому именно можно доверять в разрезе его корреспонденции, потому внимательно изучил печать. Всё верно, буквы W R были в наличии, и три веточки с левой стороны смотрели не вверх, а вниз. Меня зовут Зорган, приложил руку к правой стороне груди юноши. Я десятник лазурной полусотни властелителя Рувима. Хозяин В дом, как всегда, без стука ворвался Азиз. Зачем злой человек в земля зарыть? Отдай его, моя, и маленькая госпожа. Он всё наше скажет. У нас любая говорит, ты же знай, моя уже скучно. А это кто? Азиз. Иди-ка ты Я коротко глянул на Зоргана. Яму рыть и маленькую госпожу с собой прихвати, ясно? Зимбаб Винниц недовольно заворчал, но вышел. «Совсем одичали в походе», — сообщил я юноше. «Там-то нравы проще. Так, еще раз. Вы десятник чего?» «Лазурной полусотни», — повторил Зорган. «Властитель Рувим собрал лучших воинов нашего дома и приблизил их к своей особе. Мы его стража, его доверенные лица». «Ясно», — покивал я. «Правильное решение. Как он, кстати, вообще? Все в порядке?» «Надеюсь на это», — ответил десятник. «Совсем одичали в походе?» Несколько дней назад, когда мы расстались, он был полон сил и весел, несмотря на то, что у него есть поводы для печали. Несколько дней, озадачился я. Но мне сказали, что ты ничего если на ты. Хорошо? Так вот, ты же здесь уже 2 дня сидишь. Это как же ты так скоренько обернулся? А вот так, немного лукаво произнёс юноша. Дело в том, что властитель Рувим находится не так далеко от тебя. Не совсем рядом, врать не буду, но если сравнивать с новым Вавилоном, довольно близко. О, как! Впечатлился я, взял с полки карту, расстелил её на столе, придавив один край пистолетом, другой глиняной кружкой. Ткни пальцем, приятель, ну, по возможности сориентируйся. Вот мы, вот Вавилон. Где? А ради правды карта эта чем-то напоминала своих предшественниц тех времён, когда люди только обживали землю, старую землю имеется в виду. Большей частью она представляла собой одно белое пятно с редкими вкраплениями тех мест, которые мы успели более-менее обшарить, и длинной линией реки. Хорошая работа, заметил Зорган, с интересом рассматривая карту. Сразу видно, что вы серьёзно подошли к делу. Уважаю. Что до властотителя, он сейчас, наверное, э-э, где-то тут. Точнее, только на месте могу показать. Здесь же нет приметных привязок к местности. Каких именно заинтересовался я? Дорога, ответил юноша. Старая дорога, сделанная из больших булыжников. На ней мы, кстати, и встретились с вашими людьми. Властитель, свад. Властитель. Чёрт! Красиво звучит. Есть, что да в этом есть. Совсем интересно стало. Я выбил пальцами дропь по столешнице. Скажи мне, десятник, ты не против, если я сюда сейчас приглашу своих приближённых? Сразу предупрежу, они, они всё равно узнают от меня содержание нашего разговора, поскольку дело идёт к тому, что мне ни сегодня, ни завтра придётся снова покинуть лагерь, и один я не поеду. Так что, так что зря время терять. Ваше право, подумав произнёс молодой человек. Я не вправе с вами спорить, а мой повелитель мне запретов никаких на этот счёт не давал. Тогда, подожди секунду, попросил его я и вышел из дома. Алочка, сюда иди. Непоседливая девчонка, как всегда шававшиеся неподалёку, подпрыгала ко мне на одной ножке и осведомилась. Чего? Найди Настю, ювелира и обязательно Голда. Позови их сюда ко мне, и мигом. Настенька не пойдёт, поматала головой девчушка. Она и ювелирище какого-то мужика чернявого повели живьём в землю закапывать. А тот орёт, видно, не сильно нравится ему эта идея. Для него Рэнди уже и гроб сколотил, тоже ругался, ему доски жалко было. А ты чего не там? Даже удивился я. Зрелище же «Шоу! Сейчас пойду!» — отмахнулась Аллочка. «Только все равно он там не помрет. Это же понарошку. В прошлой жизни, помню, одного пройдоху по моему заказу так же в землю закопали. Вот это было да! А тут иллюзия. Ладно, побегу, голда поищу». «Все же интересные вещи Ковчег творит. Совсем ведь недавно думал о том, что система из нее ребенка сделала». И по поведению всё так, но при этом она прекрасно помнит всё, что было с ней в взрослой. И для неё подобная двойственность сознания является единственно верной. Как, кстати, и для Насти совершенно естественным кажется то, что она без особых раздумий готова всадить пулю в голову любому, кто ей не понравился. И это при том, что ещё совсем недавно она была обычной тихой студенткой-экологом, стеснявшейся даже виртуальной ноготы. Помню я, как она за листвой пряталась в наш первый вечер в новом мире. Вопрос, есть ли их психику так раскорячило, не происходит ли то же самое со всеми нами, причем незаметно для нас самих. Может, и я уже стал другим, но сам этого не осознаю, воспринимая все происходящее как норму. Ведь мы все только куски программного кода, пусть даже и сканированные из когда-то живых личностей. А значит, нами можно управлять извне, причём так, что мы и сами этого не заметим. Если всё так, плохо дело. Это значит, в любой момент друзья могут стать врагами, а враги наоборот друзьями, и мы сами этого не поймём, восприняв подобные перемены, как нечто естественное. Надо будет умников напрячь, пускай мозги наморщит. И с вон им представить, пусть они её обхаживают и доставляют: "Лизонька вон свою полезность уже доказала, и это наше новое приобретение, думаю, и не раз пригодится". Шуткали, живой детектор лжи. И ещё Дарье следует сказать, чтобы она эту девчонку теплом и лаской окружила, причём непритворно от всей души, да приставила к ней кого-то из девчонок по башковитей в качестве подруги. Повторюсь, девочка домашняя. Если она тут все, к чему привыкла на старой земле, получит, то это привяжет ее к сватбургу покрепче иных цепей. Мне надо, чтобы она на нас работала не потому, что так надо, А потому что ей самой этого хочется, потому что это нужно её семье. Что там у тебя, уже умывшийся и переодевшийся Гольд подошёл ко мне. Алочка прибежала, сказала, что ты меня зовёшь, после какой-то чуш про то, что кто-то где-то кого-то заживо хоронит с парола и ускакала дальше. Не наговаривай на ребёнка, погрозил я ему пальцем и чуть понизил голос. Правда она тебе сказала, чистую и неподдельную. Настя с ювелиром, мексиканц там закапывают, что в компании друзей к нам в ночи недавно нагрянул. Остальных положили, а этот вот живым достался, но не разговорчивым оказался, собака такая. Вот мы и решили его немного жизни получить, загробной, как ты и понимаешь. И вообще, это не я тебе, а ты мне должен рассказывать. Теряешь хватку, советник. Теряешь хватку. Да? Озадачился Гольд. Ну, может, ты и прав. Так чего звал? Гость у меня там, пояснил ему я, от властелителя Рувима с каким-то важным сообщением. Ну, так пошли, хмыкнул канцеляри. Я так понимаю, те двое пока не закончат погребальные работы, не придут. А новости товар быстро портящийся. После того, как зорган обменялся рукопожатием с моим другом, он как-то немного виновато потупился, а позже чуть смущённо сказал: "Властитель Сват, я случайно услышал вашу беседу с почтенным Голдом. Вы в ней упомянули мексиканца. Это человек Властителя Хорки?" "Хороший у тебя слух, парень", усмехнулся я. "Ну-ну, всё нормально. Это я орал." А не ты подслушивал? И да, это живой мертвец родом из картеля. Не думаю, что он появился тут случайно, обеспокоенно заявил юноша. Увы, но скрыть информацию о том, что мой повелитель заключил союз с людьми с великой реки, нам не удалось. Все следят за всеми, недавно мы нашли ещё двух кротов, но это не означает, что вычисленных все соглядатые. Я хотел было сказать, что полученный от Рувима корабль всем желающим сказал об этом без слов, но промолчал. От азиатов мы не меньше добра получили, между прочим. И, — поторопил замявшегося было молодого человека Голд, — в городе дела очень нехороши, — наконец-то снова заговорил Зорган. Великие дома и раньше по мелочам схватывались друг с другом, но все удавалось решить миром. на арене или при помощи переговоров, но сейчас всё стало совсем скверно. Квартальы почти на одном положении находятся. В городе начали стрелять владетель Сват, прямо в городе. Такого с самого начала времён не случалось. Вот чего Рувин свалил куда подальше оттуда. Теперь понятно. Во время большого немирья проще отсидеться где-нибудь в сторонке. особенно если тебя не слишком сильно волнует то, кто в результате окажется на вершине пищевой цепочки. Странно, что раньше этого не произошло, заметил Голд. Когда в одном месте собирается много людей с оружием, причём не связанных одной идеей, то драка неизбежна. А если речь ещё идёт и о делиже ресурсов, то дело совсем плохо. Это бы ещё долго продержались. Каждый сам за себя или появились союзы, уточнил я. Это важно, приятель. Когда я уезжал из города, союзов не было, вздохнул Зорган. Больше остальных в драку лезут бойцы cartel'а. Я на причале перед отходом слышал, что они ночью убили более 20 человек из славянского блока. Те точно будут им мстить. А за день до того сцепились Mayflower и Халифаты. Там вроде речь шла о контроле части рынка, причем той части, которая принадлежит все тем же Тевтоном. А что азиат, и поинтересовался Голд? Они закрылись в своем квартале, отозвался Десятник. Никто его не покидает, все лавки на рынке закрыты, единственные их представители — бойцы на пристани, они охраняют корабли, принадлежащие азиатскому блоку. Но так было две недели назад. Что там сейчас происходит, не знаю. Скорее всего, они наблюдают за ситуацией перед тем, как сделать свой выбор. Оружейник глянул я на Голда. Арам, Анжела, щур, наконец. Чёрт с ними, с товарами и лавкой в целом. Хоть бы они и сгорели вовсе, но вот наши люди. Странно потёр подбородок консильери. Ладно, щур и лаки. Но оружейник. У него чутьё на такие вещи, как у собаки. Он должен был сбежать из Вавилона задолго до того, как там начнут стрелять, и уже быть тут в крепости. А его нет. С чего бы? Вопрос, на который у меня нет ответа, признался я. Но да, он ничего просто так не делает. Коля остался, значит, выгоду какую-то увидел. Ну или не думаю, возразил мне Гольд. Если бы их там убили, то кто-то точно к Сватбургу вышел. 5 к одному это большие шансы. 4, поправил его я. Анжела не в местных лесах родилась, на виртуальный свет. Мы её далеко отсюда нашли. Забыл, что ли? На излучине, где Джеку встретили. Точно, было такое. Но вообще, как это всё, не к стати. В город вам сейчас нельзя, предупредил нас Зорган. который, похоже, был очень неглупым пареньком и по праву получил место десятника. — Да и не попадете вы туда так просто. Шлюзы закрыты. А что до пристани, возможно, вас расстреляют еще до того, как вы к ней подойдете. Ни один дом не желает усиления своих соперников, потому пришлым может прийтись туго. — Беда! — вздохнул я. — Ладно, информация принята. — А? «Теперь все же расскажи нам, зачем ты тут?» У входа раздался топот, и в комнату ввалились веселые Настя и ювелир. «Похоронили!» — радостно сообщили они нам. «Хорошо так, с трогательной речью, с печальным траурным мычанием Аллочка даже слезу пустила. Лежит теперь наш несговорчивый друг, на изрядной глубине башкой в крышку гроба бьется. Ну и славно похвалил их я». Так, это зорган, он служит властителю Рувиму, и если вы помолчите, то мы узнаем, что тот от нас хочет. Кое-что интересное вы пропустили, но тут всё по-честному: либо развлечения, либо новости. Можно подумать, было начало что-то говорить Насте, но получилось сразу два подзатыльника, злобно зыркнула на ювелира и Голда, а после замолчала. А у вас весело, заметил Зорган, улыбаясь. Мне нравится. Сказал бы, так и оставайся, но не стану, рассмеялся я. Руви мне поймёт. Итак, на чём мы остановились? Дорога из булыжников. А я, кстати, вспомнил эту дорогу. Видели мы её тогда, когда в Новый Вавилон вылазку делали. Её кто-то ещё Римский назвал Да-да, подтвердил юноша. Мой повелитель сразу этой дорогой заинтересовался, как только про неё узнал. Наши воины, как и твои, властель Сват, изучают берега большой реки, они и принесли весть про эту находку. Когда же властель Рувим надумал покинуть на время город, он сразу направился именно туда и к своему удивлению и радости столкнулся там с твоими воинами. Наёмник оживилась Настя. «Да, именно так ваши воины называли командира отряда», — подтвердил Зорган. «Наши планы совпали, они тоже собирались проверить, куда именно ведет дорога». «Проверили», — уточнил я. «Конечно», — с достоинством ответил десятник. «В лес она вела, не слишком дружелюбный, населенный странными существами, некоторые из которых оказались даже разумны. Но до определенных пределов, разумеется». Это как, потряс головой ювелир. Огромные обезьяны пояснил зооган, под 2 м высотой, наделённые зачатками ума. Они не владеют людской речью и не пользуются орудиями сложнее, чем дубинки, но достаточно сообразительны, чтобы устроить осаду и добить павшего противника. И ещё их очень сложно убить, они невероятно живучи. в одного такого я всадил половину рожка, но у него всё равно хватило сил свернуть шею одному воину из моего десятка. Даже выстрел в голову их не сразу убивает. О моих людей потери велики, сразу напрягся я. Один или два человека за всю дорогу, покачал головой юноша. Наёмник, великолепный командир. Он всегда принимает верные решения во время боя, и чутьё у него бесподобное. Мы самую первую ловушку обезьян, что те устроили в чаще леса, не распознали, а он ведь убеждал нас не лезть. Смотрите эту кучу порванных лиан. Мы его не послушали и потеряли пятерых. И что же охраняли эти обезьяны? Поторопил его Голд. Что вы нашли в конце пути? Город, веско произнес Зорган. Старый город, не очень большой, Может, чуть обширнее вашей крепости и не так хорошо сохранившаяся, но вполне пригодной для проживания. Жаль, жаль, что пути наёмника Еруима вот так пересеклись. Притащись глава дома Земноморья к дороге на денёк попозже, был бы этот город нашей собственностью. Ну или что вероятнее, получили бы мы от того же Рувима за него какой-то бонус. причём ощутимый. А теперь всё над находкой уже развивается бело-голубой флаг. А может, оно и к лучшему. Знаю я этого Рувима, перестрелял бы он моих ребят да и всё. Ну да, сам бы потери понёс, разумеется, но всё равно так сделал бы. И пойди потом доказывай, кто первый эти руины открыл. Да и не факт, что наёмник дотуда добрался бы. учитывая сложность пути. Не в смысле погиб, разумеется, просто он принял бы решение не идти дальше по римской дороге в связи с изменившейся обстановкой. Разведка разведкой, а людей беречь надо. Так что плюнули бы они на это всё, глянув на мохнатых обезьян и вниз по реке отправились. Их задача разведка берегов, а не того, что вдали от них. Сейчас властелин Рувим как и ваши люди находятся там, в старом городе», продолжал тем временем вещать Зорган. «И он просит тебя, властитель сват, приехать к нему для дружеской беседы и обсуждения насущных проблем. Настало время первой жатвы, это его слова, не мои. Мне было велено произнести их в конце рассказа, что я и выполнил». «Время первой жатвы. Посыл ясен». Он хочет, чтобы мы воевали за него. Собственно, ничего странного в этом нет, подобное проговаривалось изначально. "Думаю, вам надо обсудить услышанное", деликатно заметил юноша. "Я тогда пойду к себе. Вечером у нас будет большой праздник на площади", предупредил его я. "Если ты не придёшь на него, Зорган, мы сочтём это обидой". Но завтра я отбываю к своему повелителю, предупредил меня он. С тобой ли, без тебя, но отбываю. Завтра будет видно, заметил я. А пока готовься к пиру. Юноша вышел, я вытянул ноги и поудобнее устроился в кресле. Это не может быть ловушкой, предположил вечно недоверчивый ювелир. Место глухое, кто знает. Не думаю. Отмахнулся Голд. Зачем это Рувиму? Какой смысл ему нас убивать? Сейчас мы его союзники, люди, которые поддержат его в борьбе за власть, за выживание, поправил его я. Пока речь идёт именно о нём. Хотя в перспективе ты прав, разумеется. Ясно же, что в новом Вавилоне либо вот-вот начнётся война всех против всех, либо таковая уже идёт. И тот, у кого окажется больше стволов, Чем у остальных имеет все шансы взобраться на самый верх. Чужая драка, хмуро сообщил нам ювелир. Не наша. Стоит ли нам лезть в это дерьмо? Драка чужая, согласился я. Ты прав. Но где-то там, в новом Вавилоне остались члены нашей семьи. Как быть с ними?